Глава 9 30 января. В пещере у лесника. А плохие тут запасы еды у лесника-то. При свете факелов мы с удовольствием помогали Ифе накрыть на стол. У него тут оказались и овощи, и фрукты, и тушенка, и гречка с картошкой в пакетах. Даже выпить нашлось. Ну, если честно, бутылку слива нашел, причем она стояла отдельно от всех продуктов, в углу, в темном. Мля, слива, как терминатор, с инфракрасным зрением. Вернее, со зрением, который видит, где есть бухло. Лесник первым делом отмыл от крови обеих кошек. А потом они, как все домашние животные, стали выпрашивать еду у Ифы. А я... А я их нагладился в волю. Ох, и счастье у меня было! Это как у ребенка, которому наконец-то купили игрушку. Кошек покормили, они разомлели лежали около костра. Правда, периодически косились на сидящего в углу с мешком на голове длинного. Я, конечно, с лесником не стал спорить когда он сказал надеть этому архе на голову мешок. «Все равно он отсюда живым не уйдет. Допросим и в расход». «Ну ладно, спорить не будем». «Приятного аппетита!» — крякнул от удовольствия слива, когда Ифи наложил из казана и протянул ему полную тарелку каши с тушенкой. Первые минут пятнадцать в пещере была полная тишина. Только эхо от стучащих по тарелкам ложек гуляло. Все уплетали за обе щеки. Жор конкретный напал. «Вот же лесник!» Ну, все у него тут есть, даже столовых приборов и посуды в изобилии оказалось. Затем выпили по полтиннику, стало вообще хорошо. Дед даже на сливу не бузил. Ну, что он, у него бутылку нашел. ох сползая с ящика поближе к костру и с удовольствием поглаживая свое пузо, произнес слива. Думал, не наемся. — Милый, еще будешь? — ласково спросила Ифа у бада. — Если можно, — скромно произнес тот. — Ешь, ешь, — усмехнулся лесник. «Ты большой, тебе больше всех еды нужно!» «Спасибо!» — вздохнув, произнес бат. «Ну, теперь рассказывайте!» — сказал дед, когда слива разлил еще по 50 и мы их выпили, закусив помидорками. «Как вы тут оказались?» Чем больше мы ему рассказывали, тем больше он хмурился. Рассказал я ему все с самого начала. Как мы попали в этот мир. Про драконов, про дамбу, про плен, про лифты, про охоту. Дед только губами причмокивал и головой качал. Затем сказал налить сливе еще по полтосу. Потом еще. «А мы-то думаем, почему лифт перестал работать?» Наглаживая по голове сидящего рядом с ним буку, произнес лесник. «Я аж на месте подскочил. В джунглях есть лифт?» «Да», — кивнул дед, — «недалеко отсюда. Ведет туда, к нам». Он кивнул головой куда-то в бок «Пару часов на плато до моего домика в лесу. Луна его нашла. Давно лифт, я имею в виду. Вот мы и начали ходить сюда за различными травами». Он взглядом показал нам на сохнущей на веревках различные растения. «Привезли сюда кучу всего», — он обвел рукой пещеру. «Чего там, на плот погрузил и вези? Только мы не знали, что тут такие дела творятся!» Дед снова почемокал губами и погладил свою бороду. «Это, я так понимаю, один из этих охотников!» тычок пальцем в длинного. «Ага, надо же, охота на людей!» «Погодите!» — снова встрепенулся я. «Лифт точно не работает? Точно!» Мы ходили к нему несколько раз. Давно? Ну, дня два или три назад перестало работать. Последний раз сегодня с утра проверяли. Мы со Сливой переглянулись, и Слива произнес. Походу, с того момента, Сань, как мы с тобой тут оказались. Эти уроды все лифты выключили. они могут? Нахмурился дед. Могут, — добавил Бат рассказал леснику про синюю жидкость в колбах. Постойте, — снова крикнул дед. Но ведь никаких посторонних следов около нашего лифта я никогда не видел. И они, — он посмотрел на кошек, — которые уже обе лежали около костра и грелись, никого не чувствовали посторонних. Ну, разве только диких зверей? Дело в том, — снова взял слово Бад, — что с помощью колбы можно открыть как отдельный лифт, так и отправить сигнал. Он усмахнул руками. «Пространство?» — спросил я. «Да, спасибо, можно отправить в пространство сигнал. Я точно во всем этом...» Я точно во всем этом не понимаю. Вернее, у меня не так много информации, но из-за этого сигнала все лифты закрываются. Значит, скорее всего, они могут сделать так, что и ворота не будут открываться. Как-то страшно тихо добавил слива. А у меня сразу ёкнуло сердечко. Бат молча пожал плечами. Ох, не зря Гера и его коллеги уже какой месяц бьются над этой загадкой управления лифтами. Ведь они же, млядь, как-то работают с их помощью, уже как-то перемещаются куда нужно. Но вот как? водила выдохнул дед слева наливай видать мы сюда приходили в тот момент когда это охоты не было это в этот раз мы сначала выстрелы услышали вернее по льбу на горе а потом и вас увидели я вас сразу узнал спасибо вам за помощь поблагодарил я его и все тут же закивали нас там человек остался прикрывать и погиб сглотнув сказал я вернее архи выглядит как этот кивок в сторону длинного хороший видать архи был закивал дед смелый — А я еще, когда на поляне их увидел, думаю, что за уроды к вам лезут. Я у кассов-то, когда первый раз увидел, обалдел. — Гномы эти ваши? — он улыбнулся в бороду. — Там еще и обезьяны есть, — заулыбался Слива. — Спасибо, которые? — Ага. — Простите, — подал голос Бат. — Я так понимаю, где-то там у вас много разумных существ, и они все разные. — Точняк, братан, — протягивая по очереди ему ифи по стакану с арменовской настойкой ответил Слива. «Ещё у нас звери есть. Кошки покрупнее этих. Взгляд на Луну и Буку. И волхи, те вообще маленькие телята. У Сани вон булат есть. Сто семьдесят килограмм живого веса. Чёрный, здоровый, добрый и жрёт, как трое мужиков. аща ща ещё гиену завели в сервисе. У той вообще две башки. Одной ест, а второй за всеми наблюдает. Хитрая и опасная зверюга. «Обалдеть просто!» — восторженно произнесла Ифа. «Можно к вам в гости?» «Бля, я чуть слезу не пустил, когда Слива про Булата сказал. Как там Светка, пацаны? Эх, млядь, попали в жопу мира!» «Погоди, дочка!» — остановил ее лесник. «Нам нужно сначала отсюда выбраться. Я так понимаю, что без этой вашей колбы лифт мы не откроем». «Точно?» «Еще с нами девушка была», — вздыхая добавил Слива. «Стрелу в горло получила. На руках у Сани умерла. И женщина тоже охотники убили». В этом загоне нас 22 собрата, по несчастью было. В начале пути разделились, думаю, тех всех уже убили. Да что же это за мир-то такой? Хлопнув рукой по столу, зло произнес дед. Кошки даже не пошевелились. Я специально на них посмотрел. Видать, уже привыкли. И снова у меня перед глазами возникло лицо Тилы. Млять, я их всех порешу. Ну, значит, нам нужно пойти и взять эту колбу. Спустя десяток секунд после того, как мы выпили, добавил Ресник. «Мне, конечно, тут нравится. С голоду в этих джунглях не умрешь. Но все-таки дома лучше. Да и с вашими я периодически встречаюсь. Они мне за травой кое-какие продукты и вещи передают. Мушкетеры вон недавно приезжали, на динозавров охотились». «Как поохотились?» — тут же встрепенулся Слива. «Да, мне тоже интересно стало. Я и не знал, что наша пятерка к леснику ездила». «Неплохо», — снова улыбнулся дед. «Они вообще ничего не боятся». «Не-а», ответили мы со Сливой хохотнув. «Ну да, ну да», — согласился дед, снова поглаживая бороду. «Гоняли они там по лесу динозавров, большого завалили». «Да ладно!» — обалдел я. «Ага, из гранатомётов пятером. Зубы и когти им понадобились. На машину какую-то». Я тут же вспомнил про их второй Крайслер. «Пипец, походу, аппарат будет». Правда, они кости ещё кое-какие из него вырезали. Сказали, что им заказы, чтобы бильярдные шары из них сделать. «Ну да, вот же команда-то у нас, мля, как там адванта Он же ранен, а паштет? — Все интереснее и интереснее, — тихо произнес бат. А Ифа вообще обалдела. Сидит он с большими глазами нас слушает. — Этот знает, где колба может быть. Дед развернулся через лавку и уставился на длинного. — Однозначно знает, — фразом ответили мы. — И вам бы наших нужно предупредить, — снова взял я слово. — Там, по ходу, их диктатор на нас войной собрался идти. — Слива, приведи-ка его в чувство, — мыкнул дед. — Потолкуем с ним. — Дед, огонь! Нагнувшись ко мне, прошептал на ухо Бад. «А то!» — подмигнул я Баду в ответ. Слива, подойдя к длинным, снял у него с головы мешок и, дав ему пару раз по щекам, сказал «Отчухивайся давай, длинномер! Базар есть!» Архи пришел в себя. Немного прищурился от света факелов. Он сначала увидел нас, а потом кошек. Его глаза тут же стали размером с чайной блюдца. «Сейчас мы зададим тебе несколько вопросов», — начал говорить я. От быстроты и честности твоих ответов будет зависеть твое самочувствие. Понял меня?» Длинный кивнул и попросил. «Воды можно?» «Слева свежи ему руки спереди», — сказал я. Бат как бы ненавязчиво подтянул поближе ящик и, сев на него, положил себе на колени винтовку. «Не стоит», — усмехнулся лесник, увидев его движение. «Они все равно быстрее», — он кивнул на кошек, которые вроде бы и продолжали лениво лежать возле костра. Но внимательно смотрели на Архи, словно только и ждали момента, чтобы броситься на него. Слива быстро, разрезав у того веревки на руках, связал их спереди и сунул ему в руки кружку. «Спасибо», — поблагодарил нас Архи, выпив всю воду. «Посмотрите-ка», как хмыкнул я, — «вежливый какой! Давай рассказывай!» «Чего?» — вот жемля, — удивился я. «Где родился, где учился, когда первый секс был, номер части, звание, где ключи от танка. Ты что, тупой?» Зовут тебя как? Плю. Ну вот, Плю, и расскажи нам про лифты, про колбы, где наши ребята, которых вы захватили в грузовике. И чего там ваш этот Алут, или как там его, дальше замышляет? И лучше тебе честно все рассказывать. Поверь мне, будешь упираться, мы все равно тебе язык развяжем. И он, я показал на сливу, и я. Умеем делать это очень хорошо. От болевого шока не умрешь, даже не надейся». «Вы же меня все равно живым не отпустите!» — усмехнулся Плю. «Ну почему же?» — тут же начал говорить Слива. «Наденем тебе мешок на голову, я тебя снова вырублю и бросим тебя где-нибудь в джунглях. Захочешь жить — выбираешься. Давай говорим, ля, пока я тебе пальца на ногах не начал по одному отстреливать!» С этими словами Слива достал из кобуры пистолет и покрутил его перед собой. Беседовали мы с ним минут пятнадцать. И чем больше он нам говорил, Вернее, отвечал на наши вопросы. Тем больше мне, да и всем нам, не нравилась ситуация, в которую мы попали. Как оказалось, этот Плю был в маленькой армии Алута командиром небольшого отряда, в капитана. Так что знал он достаточно. Да, наших ребят захватили они, и они же их допрашивали, узнали про наш мир, том и откуда, что у нас есть и так далее. Алут действительно решил собрать свое войско и пойти на нас за различными ресурсами, трофеями и, конечно, пленными. Больно понравилось ему все то, что у нас есть. «А он не боится, что кучу своих солдат положит?» — спросил я, когда Плю рассказал о планах Алута. «У меня аж дыхание от наглости и жадности этого Алута перехватило. Мы же тоже можем за себя постоять. У нас хватает бойцов и вооружений, чтобы дать хороший отпор». «Наберет других», — ответил этот Плю. «Это не проблема. Тем более у вас есть что взять, так что игра стоит свеч». «Вы понятия не имеете, на кого лезть собрались!» — зашипел Слива. «Всех положим!» Арки ничего не сказал, только зло на него посмотрел. «Ты попроще!» — хмыкнул Слива, увидев этот взгляд. «Иначе я тебе сейчас быстро глаз или оба выковырю!» Он снова продемонстрировал свой нож. «Герой!» — нервно улыбнулся этот плю. «Ой, да ладно!» — махнул Слива рукой. «Ты невинную овечку ты из себя не строй! Что там в замке в загоне ты, подобные тебе уроды?» Не сильно пленных-то жалели. «И на безоружных, и необученных охоту устраиваете добавил Бат. Плю на это только опустил голову. Сказать-то нечего, мы правы. «Лифты, как я понимаю, тоже после его команды закрыли», — задал я вопрос. «Да. Расскажи про сигнал или чего кто там из вас сделал, что ни один лифт нигде не работает. Мы уже знаем, что любой лифт с помощью колбы открывается». «Да пошли вы!» — внезапно выпалил Плю. «Ничего я вам не скажу». Дебил! удивился Слива. «Мы же и по-другому допросить тебя можем. Все равно все расскажешь, только тебе очень больно будет». «Ифа, иди погуляй», — сказал я ей. «Чувак не хочет добровольно все рассказывать. Кошек с собой возьми, а мы его сейчас по-другому спросим». «Я тут останусь», — выплела она. «Ну, держись, длинномер», сказал Слива, доставая нож. «Саня, держи его». Как только мы подошли к этому, плю завопил. «Не надо, я передумал, я все скажу». «От же, мля. Разочарованно произнес слива То в партизана играет, то все расскажу. Смотри, чувак, второй раз я тебе точно пару пальцев где-нибудь отрежу. Лесник только крякнул, и фасидит бледная Бад улыбается. Начал он нам рассказывать про лифты. Тут оказалось интереснее. Во-первых, колбы наперечет, их не так много. Откуда взялась эта синяя жидкость, он не знает, ее ученые где-то нарыли. Он также частично подтвердил информацию, которую мы услышали от Бада. Во-вторых, в Морруле есть институт под хорошей охраной, где все эти эксперименты с лифтами и с жидкостью и проводят. Вернее, где это все разработали и продолжают свои опыты. Как я понял, они вроде нас хотят также либо открыть другой мир, либо заставить лифты работать так, чтобы очутиться еще дальше от своих городов. Эти колбы что-то типа проводников. Подъехал к лифту, потер ее, как лампу Аладдина. Лифт открылся, проехал, потер еще раз, он закрылся. Вот же, млядь, чудеса-то, все элементарно. Научились они выдавать в пространство сигнал, который блокирует все лифты. Как и что, Плю точно не знает, но факт остается фактом. Вон, нам лесник сказал, что лифт в джунглях не работает. Значит, у них действительно получается. то же самое говорил. Я сидел и думал. Например, если выключить этот сигнал, который блокирует лифты, откроется ли лифт тут в джунглях? А если эту колбу где-то достать откроется, Снимется эта блокировка сама по себе. И могут ли они открыть один лифт, чтобы куда-либо переместиться? И насколько этой колбы хватает? Насколько открытий? Мля, опять куча вопросов, и нет ответов. В любом случае, нужно идти и добывать колбу с жидкостью. И еще, наши ворота, они могут заблокировать или нет? Но про ворота мы решили не спрашивать. Все равно этот архи нам ничего не ответит. Он знать не знает, что такое ворота в другой мир. Хотя слышал о них. «Пацаны наши где?» – спросил я. «Дичь они!» — усмехнулся Плю. «Какой-то он слишком борзый. Сидит вон, криво ухмыляется. Мы, конечно, предполагали, что из них тоже дичь сделают. Вот и подтверждение. Когда следующая охота? Тут мы надеялись, что грача с пацанами еще порому рыжат, и у нас будет время сходить за подкреплениями вернуться. Лезть вот так практически ни с чем, не пойми куда, опасно. Шансов мало. Что мы со сливой вдвоем сделаем? Она уже началась!» Сплюнул тот на пол. Мы аж на месте подпрыгнули. Не, я вскочил. Как началась? А вот так. С гордостью произнес Плю, словно какой-то вызов нам делал. Их на сутки позже вас в лес отправили. Твою же мать!» Выругался Слива. Лесник охнул и снова хлопнул ладонью по столу. Ифи опять прижала руки к рту, а Бат начал нервно теребить винтовку, которую так одержал на коленях. Одни кошки продолжали лежать и вполглаза наблюдать за Архи. «Надо идти выручать пацанов», — сказал я, посмотрев на Сливу. Тот кивнул. «За помощью уйти некогда, и лифты не работают». «Ха-ха!» — засмеялся Плю. «Давайте, давайте! Вас там всех и положат! Алут еще больше людей отправил!» «Достал, рот я зло посмотрел на Плю. «Слива, заткни его!» Тот в два шага дошел до архи и совершенно без слов просто взял и сломал ему шею. «Я ж обалдел!» Только тихий хруст шейных позвонков. Послышался звук падающего тела. Ифа всполошился толстяк и бросился к упавшей с ящика жене. «Слеева, ну хрена Я же просил его вырубить!» «Ну, извини, шеф!» — пожал тут плечами. «Я тебя не так понял. Все равно он нам больше ничего не сказал бы». «Вот же вы маньяки-то!» — почмокал губами дед. «Куда его отец?» — немного растерянно спросил Сливу лесника. «Я в тот момент метнулся к Баду, и мы вдвоем подняли и положили Ифу на кровать». Побрызгали водичкой, вроде пришла в себя. Вот же, блин, девушки. В лесу увидела кучу трупов, в обморок не падала, а тут одному шею сломали. да «Куда, куда?» — вздохнул дед. «Тащите в лес его и подальше. Звери сожрут. Бука, Луна, прикройте этих двоих, чтобы их там самих не сожрали». Кошки тут же поднялись со своих мест и уставились на нас. Архи оказался на удивление тяжелым. Мы его запарились волочить за руки. «Слива, гад!» — бухтел я, когда мы перли труп к выходу. Не мог его на улицу вывести, там грохнуть. «В следующий раз будешь яснее команду давать», — пробурчал тот в ответ. «Ого, на улице-то уже темнеет». Кошки крутились рядом с нами. Мы отволокли этот трупешник метров за пятьдесят от пещеры и бросили его в какой-то враг. Я надеюсь, что и Бука, и Луна хорошо знают свое дело, и на нас не прыгнет из кустов какой-нибудь тигр, ягуар или еще какая неведомая местная хрень с когтями и зубами». Сбросили его, даже закидывать не стали, и озираясь, чуть ли не бегом назад к пещере. Букова он опять первым идет, луна за сливой. Когда завалили вход в пещеру листьями и вернулись ко всем, я почувствовал себя в безопасности. Все-таки ночи в джунглях страшнее в несколько раз. Все орут, кричат, птицы эти сумасшедшие, змеи, наверное, есть пауки какие. Мы пока труп пёрли Зверь орал то ли от боли, то ли от того, что ему делать нехрен. Честно говоря, я был готов отправиться на помощь прямо сейчас. Но мы все нереально устали. Еще выпили, и через полчаса стемнеет, а передвигаться ночью по незнакомым джунглям, ну, как-то жим-жим, если честно. Ифа уже сидела на кровати и пила что-то из кружки. На она посмотрела, как на маньяка. Хотя пусть привыкает, тоже неженка какая. Она же видела сегодня, как мы убиваем, не раз. — Простите, — неожиданно для нас произнесла она. — Я просто не ожидала. «Нормуль, всё!» — махнул рукой сливо И, усевшись около костра, стал наглаживать обеих кошек. «Надо выручать наших пацанов!» — повторил я, попив водички. «Можно мы ваш плот возьмём и вооружимся?» — спросил я у лесника, показав на пирамиду с оружием и боеприпасами. «Ха!» — встрепенулся лесник. «Я с вами! И они с нами!» — кивнул он на кошек. «Засиделись мы тут! Да и наша помощь вам точно не помешает!» Я прям обрадовался после этих слов. Как работают кошки-лесник, мы уже видели. Вернее, как они могут охотиться, выслеживать и убивать. «А вы, молодые люди, можете тут остаться», — дополнил лесник. «Припасов тут полно. Мы, как закончим, за вами вернёмся». «Нет», — отрицательно покачал головой Бат. «Я тоже с вами». «Ты хоть представляешь, в какую жопу мы полезем?» — спросил Слив, уже беря из пирамиды автомат Калашникова. «Представляю, но хороший стрелок нам не помешает. Лот этот есть, я вас сильно задерживать не буду». «Ифа тут останется». «Вот еще», — тут же сказала она. «Я с вами пойду. Я тут в жизни одна не останусь». «Нет», — жестко сказал Бат. «Ты останешься тут и будешь нас ждать. Это не обсуждается». «О как!» Наш кучерявый включил мужика. Смотрю, Ифа тихо выдохнула и, опустив глаза, произнесла. «Хорошо, как скажешь». «Молодец, Ифа», — не удержался Слива. «Настоящая жена». «Ложитесь спать», — взял слово лесник. «Вам нужно всем отдохнуть. Завтра с рассветом выступаем». «И ещё. Я на входе растяжку поставлю. Смотрите, не подорвитесь никто. Где туалет, вы знаете». Лесник поднялся, пошёл к выходу. «Эх, СВД бы тебе, бат», — произнёс Слива, проверяя автомат, который взял из пирамиды. «Ты, конечно, из этой винтовки хорошо стреляешь, но стой бы вообще все рекорды побил». «Или барет добавил я, улыбнувшись. «Правда, он тяжёлый. Но на полтора-два километра из него можно только так шмалять». Баташ подобрался, когда услышал про винтовки. «Потом покажете?» — с блеском в глазах спросил он. «Обязательно. Нужно только выбраться отсюда. Ну, а пока я вот с этой буду». Он продемонстрировал нам винтовку, которую мы в качестве трофея захватили убитых охотников. «Да», — закивал слива, — «думаю, это лучше, чем вот эти». Он вытащил из пирамиду помпу и показал ее. «С этой на близких расстояниях хорошо, а ты снайпер, тебе другое нужно». то снайпер пещеру вернулся лесник. Быстро он при входе растяжку установил. «Бат», — ответил я, — «вы бы видели, как он охотников через речку валил. Глаз алмаз, а там больше 200 метров было». Мне кажется, что я в свете факелов даже увидел, как бат краснеет от похвалы. Ему бы снайперку нормальную и вообще бы замечательно было, — дополнил я. «Так и знал, что пригодится», — произнес дед и пошел в дальний угол пещеры. Там тоже стояли какие-то ящики. Через пару секунд оттуда снова раздалось его кряхтение. Парочка матов, когда один из ящиков свалился на пол. И еще через пяток секунд он вышел оттуда, неся в руках кофр. «Во!» — протягивая кофр Баду, произнес лесник. «Владей! Дарю! Мне ее их пацаны подогнали!» — кивок в нашу сторону. «Я им красивые чучела птиц обещал!» «А такие только тут есть. Поймать их очень сложно. А из этой штуки можно подстрелить. Она пристрелена. И вот, держи!» Следом он протянул ему небольшой пакет. «Я его за кофром-то и не заметил. Тут патроны». Сам он, хитро улыбаясь, отошел в сторону, чайнику, взял его и стал вешать над костром. Затаив дыхание, мы наблюдали, как Бат, поднявшись, принимает кофр у лесника двумя руками, как какую-то хрустальную вещь. Потом, положив ее на стол, посмотрел на нас. «Открывай уже!» — не выдержал слива. «Честно говоря, мне тоже стало интересно, что там за ствол такой?» Мы со сливой тут же встали и подошли к столу. Да и Ифа вон подошла. Щелкнули замки. Бат рывком открыл крышку, и мы со сливой ахнули. Вернее, я ахнул, а слива, как обычно, завернул матом. «Что это?» — только и спросил Бат, глядя на лежащую в кофре винтовку и еще не понимая, что ему досталось. «Кана охотникам!» — выдохнул я, как только увидел винтовку. «С этим и со своими навыками ты их всех положишь!» «Да что это?» Обалдело, уставившись на лежащую в кофре винтовку, спросил бат «Кто-то действительно захотел, чучело-птичек?» — улыбнулся я. «С такой, что хочешь, можно сделать». «Да что это?» — начал заводиться Бад и аккуратно достал винтовку из кофра. «Дай-ка!» — спросил я у Бада пакет с патронами. Из пакета я вытащил пачку патронов, вскрыл его и произнес. «Калибр 8,6, 69 миллиметров. Офигеть просто! Кто же вам ее подогнал-то?» «Туман!» — засмеялся лесник. чучело захотел Он был у меня в гостях в домике, там парочку таких чучела и увидел. — Что за чучело -то — с интересом спросил Слива. — Попугаи, птички из этих джунглей, их полным-полно тут. Вот и он захотел себе домой таких же. Главное не убить, ранить. Потом ловишь, аккуратно добиваешь и делаешь чучело Простите, — снова подал голос Батри уже громче. — Вы мне можете объяснить, что это такое? Он слегка потряс в руках винтовкой. По нему я видел, как она ему понравилась. Он держал ее в руках очень осторожно, разглядывал и легонько поглаживал. «Это БАД. Снайперская винтовка. Лучшая в мире, в нашем мире. В вашем тем более. Последняя разработка для спецподразделений. Ее назвали «Точность». Калибр, как ты уже понял, 8,6, 69 мм. Прицельная дальность стрельбы — полтора километра». «Обалдеть!» — выдала Ифа. «Знаешь, что такое угловая минута?» — спросил я у БАД. конечно — ухмыльнулся тот, продолжая рассматривать винтовку. Он все никак не мог оторвать от нее взгляда. — У этой винтовки она какая? — спросил я, подойдя и взяв в руки ту винтовку, с которой он прибыл в эту пещеру. Он положил ее на стол рядом с кофром. — Два и семь, три и два, — тут же ответил Бат. Я хмыкнул и сказал. — У этой ноль три, ноль пять. Бат как-то хрюкнул, вздохнул и, посмотрев на меня обалдешим взглядом, произнес. — Не может быть. «Может, поверь, это может». «Что такое угловая минута?» спросила Ифа. «Да, мне тоже интересно», добавил Лесник. «Я из нее ни разу не стрелял, Туман только сказал, что это хорошая штука». «Угловая минута — это кучность. Когда из нее стреляешь, выстрел за выстрелом». Начал я свою небольшую лекцию. «То есть, если вы, например, делаете из нее пять выстрелов, кстати, у этой магазина пять патронов, то все выстрелы на дистанции в 100 метров уложатся в квадратный сантиметр. «У нашей знаменитой СВД, я посмотрел на сливу, кучность — полтора-два сантиметра, если примерно. А если у этой, я легонько постучал по уже бывшей винтовке БАДа, кучность — 2,7 и 3,2. Это примерно на сто метров, три сантиметра квадрат. А если сильный боковой ветер, то еще и больше». «Да», — закивал БАД. «Неоднократно приходилось поправки учитывать, разброс, бывало, доходил до четырех с половиной квадратных сантиметров. На дальних дистанциях еще больше». «Вот», — кивнул я, — «насколько я помню, у этой угловая минута на восемьсот метров ноль пять». «Квадрат один сантиметр, если проще». «Охренеть!» — выпалил Слива. «Не знал таких подробностей. Ты-то откуда все знаешь?» «Митяй мне рассказывал. Сам же знаешь, что он у нас фанат». Бат вцепился в винтовку, и было понятно, что он ее уже никому не отдаст. Тут он поднял голову и, посмотрев на лесника, сказал «Спасибо вам большое». Это очень неожиданно. Это само совершенство. Да не за что, мыкнул дед. Ее же специально для спецподразделения разрабатывали, вновь улыбнулся я, наблюдая за реакцией Бада. Так что, дружище, это лучшее, что я когда-либо видел. А снайперское дело — это действительно целая наука. Все это думают, что взял винтовку с оптическим прицелом и тупо стреляй. Ничего подобного. Это первым делом математика, а уже потом выстрел. Из той же СВД, например, с ее оптикой. Более-менее хороший стрелок сможет попасть в цель примерно со 150-250 метров. Все, что дальше, уже проблема. Ветер, а значит поправки, влажность. Потом не забывайте, что на расстоянии ветра могут меняться, как течение и температура воды в реке или озере. 100 метров ветер дует влево, 200 метров он уже дует в другую сторону. А на расстоянии 500 метров он вообще хрен пойми куда дует. Пулюс дует однозначно а цель на расстоянии в 700-800-900 метров маленькая, а попасть нужно. Вот и делаются различные поправки. Поэтому у снайперов и есть всегда второй номер с кучей приборов, который высчитывает эти поправки, либо это делает сам снайпер. Ну и плюс он же наводчик по первоочередным целям. Если снайпер один, без второго номера, то он сам высчитывает по различным параметрам сходу ветки, там колышется, бумажка полетела температуру воздуха. Над водой она, кстати, другая. Да там много параметров. Ведь бывает так, что нужно сделать всего один выстрел. А если цель движется, значит, нужно понимать и просчитать, где эта цель окажется, пока пуля будет лететь. Туман и Грач рассказывали про Афган. Там много было случаев, когда сидевшие на горе наши снайперы не попадали в цель, хотя до нее было 150-200 метров. Две горы, а ветер разный. Либо вообще какие-нибудь завихрения. Вот и полили мимо. Вроде цель вот она. Делают один выстрел за другим, а попасть не могут. Пулю сдувает, и все тут. Снайпер — это элита. А хороший снайпер, тем более. Он не будет бегать, укрываться от пуль и взрывов. Он выберет себе позицию, заляжет, замаскируется и будет планомерно и методично отстреливать врагов. При хорошей маскировке найти его очень сложно, практически невозможно. А дело он может натворить, мама не горюй. Когда атакующий поймут, что есть снайпер, любой либо заляжет и постарается слиться с землёй, жить-то хочется. Это пулемётчик или автоматчиков вы видите и знаете, где они и куда стреляют. А снайпер — это тихая и быстрая смерть. И нужно иметь огромное терпение, неподвижно лежать часами на одном месте, даже не шевелиться, так как с противоположной стороны может быть другой снайпер, так называемый антиснайпер, который выцеливает тебя. Так чтобы поздравляю тебя! Ты перешел на следующий, более высокий уровень. Тебе осталось только научиться маскироваться и вести бой совершенно с другой позиции. Думаю, что завтра тебе представится такая возможность. «А если в туалет нужно?» — спросила Ифа. «Набок потихоньку переворачиваешься и делаешь свои дела», — ответил я. «Уж прости за подробности, но второй номер держит у тебя под задницей пакет. И все это делается как можно медленнее, как черепахи, никаких резких движений». И лежат они в любую погоду. Холодно, жарко, дождь, снег, мороз, ветер. Есть задача, цель. Вот и нужно лежать. Очень часто с заданий снайпер и его второй номер возвращаются с соплями, температурой, замерзшие, простывшие. Они же, как правило, забираются как можно выше. А ветра дует, а может быть, очень сильный. И терпение у них. Опытные инструкторы вырабатывают определенным образом. «Каким?» – просил лесник. «Ну, например, берется два стакана, грамм на двести каждый. Один пустой, второй с водой. Указательным пальцем я показываю свой. Вы должны перетащить всю воду из одного стакана в другой». «Так там же на пальце капли будет!» — воскликнула Ифа. «Именно. В этом и заключается тренировка. Стакан на двести грамм — это часов пять-шесть, а то и больше. Вы представляете, какое нужно иметь терпение и усидчивость? Ведь снайпера — это не пехота». Они часами лежат на своем месте, и шевелиться нельзя вообще. «Ну и вон нах», — ухмыльнулся Слива, — «я лучше в атаку пойду. Попрыгаю там, поковыркаюсь, подберусь. А чтобы вот так часами лежать? Не, это не мое, точно». «Поэтому хороших снайперов и мало», — продолжил я. «Взять винтовку и полить любой дурак может. А вот именно уничтожать цель и попадать в десятку с большого расстояния могут единицы». «А как им маскироваться и прятаться, это вообще целая наука. Там и блик от прицела нужно учитывать, и положение солнца, и тени через несколько часов, и стрелять из помещения только из глубины, а не положив ствол на подоконник. Да много чего!» «Да уж!» — крякнул дед. «Я уже не знал про всё это. Не, я, конечно, слышал, что снайпера много чего знать должны. Но чтоб вот так...» — он с уважением покивал головой. «Мы тебя потом познакомим с нашими снайперами», — сказал я Баду. Если захочешь, конечно, и тебя многому научат. Это тебе не в тире лежать. — Хочу, — уверенно кивнул Бат. — Кто-нибудь может показать, как она разбирается и собирается? — Прицел не собьется? — Давай я покажу. — встал со своего места слива. — Не собьется. Там жестко к планке все крепится. Пристреливать не нужно после чистки. — Снимаете одежду все, — неожиданно сказал Ифи. — Простерну и над костром высушу. Я тут мыло нашла. А вы спать ложитесь. Вам завтра еще силы понадобятся. «Вон там одеяло есть и парочка шкур», — показал рукой в угол лесник. «Каждому койко-место не обещаю, но не замерзнете точно. А одежду снимите для стирки. Кошки вас в большинстве по запаху и нашли». «Да уж, запашок от нас, наверное, тот еще. Тогда можно и самим ополоснуться, раз пошла такая пьянка». Пока Слива показывал Баду разборку-сборку винтовки, я налил ведро воды и повесил его греться над костром.